Молодая гадалка была одета в ловко сшитое ситцевое платье, плотно облегавшее ее полный, но стройный стан. Густые темно-русые косы двойной короной охватывали красивую голову, гордо державшуюся на длинной лебединой шее. «Скажи мне что-нибудь об интересующей меня особе. Я вижу, ты знаешь много, больше того, что следовало бы знать». Гадалка, как бы очнувшись от тяжелого сна, взглянула в глаза императору и сказала «Что именно сказать?» «Ну, о здоровье этой особы? О том, что ожидает ее в близком будущем?» Гадалка, нагнувшись над стаканом, произнесла «Горе впереди!» Император вздрогнул «Горе! Для кого же именно горе?» «Для того, кто понять его сможет!» В пустом сердце горя не бывает, там всегда ясно. Слезы и горе только для избранных, для понимающих. Горе с неба идет. На земле, в грязи, только смех да суета копошатся. «Ко мне вот тоже ездят такие», — продолжала она, отрываясь от всколыхнувшейся воды в стакане. «Тоже спрашивают, про будущее узнать желают. Да разве я им дельное что говорю?» Они разве понимают? Они про деньги да причины гадают. А этого добра для таких, как они, много на глупом свете прикоплено. Император понял, о ком вела речь гадалка и поспешил прервать ее слова. «Мне хотелось бы знать о болезни известного мне лица». «А что знать об этой болезни?» «Как бы нехотя произнесла гадалка. Она сама все знает» и от меня же знает. Была она здесь у меня, это особо. Я знаю. Она вас сюда и послала? Да, — ответил император, с каждой минутой все больше поражавшийся тому, что услышал. Стало быть, и сказала она вам, что родами не помрет, грубо проговорила Пифия, и про то, что родится у нее дочь. Да ей до этого дела мало. Ей бы только не подурнеть, — Да силы своей над людьми не потерять а что рождение что погребение ей все одно при слове погребения император вздрогнул и пристально взглянул в глаза говоривший чьё погребение испуганно переспросил он того кого уберечь не сумеют того кто своей смертью искупит чужие грехи таинственно ответила гадалка Государь встал, провел рукой по лбу и положил на стол приготовленный червонец, но гадалка отодвинула деньги. «Я не со всех плату беру. Мне этого золота не нужно». «Но почему же? Я чужим трудом пользоваться не хочу». «Ну что это за труд?» — повела она плечами, тоже поднявшись с места и остановившись перед императором во весь рост своей красивой и стройной фигуры. «Но я хотел бы отблагодарить». Она подняла голову и с горькой усмешкой повторяла «Отблагодарить? Да разве я сказала мало? А за горе разве благодарят? Когда исполнится, вспомните гадалку Варвару, вот плата мне и будет». Она почтительно проводила своего высокого посетителя до дверей и, едва кивнув головой на Васильцеву, низко склонилась перед государем. — Изумительно, — проговорил император, усаживаясь за калиткой в поджидавшую их гитару.